но он был похищен неожиданно. Всякого обманывают собственное легковерие и добровольное забвение смертности тех, кого он любит. Природа никому не давала обещания избавить его от установленной ею неизбежности. Ежедневно перед нашими глазами проходят похоронные процессии знакомых и незнакомых. Однако мы не обращаем на это внимания, и считаем внезапным то, что предвещается нам в течение всей жизни. Итак, это не несправедливость судьбы, а не насытная во всем порочность человеческого ума, который негодует, что его удаляют оттуда, куда он был допущен из милости. Насколько справедливее тот, кто при известии о смерти сына, произнес слова достойные великого человека. Когда я его родил, Я уже тогда знал, что он умрет. Никак не приходится удивляться тому, что у него родился сын, который мог мужественно умереть. Известие о смерти сына он не принял как нечто неожиданное. Действительно, что же неожиданного в том, что умирает человек, вся жизнь которого есть не что иное, как путь к смерти? Когда я его родил, я уже тогда знал, что он умрет. Затем он еще добавил, что свидетельствует о благородстве его ума и души. «Для этого я его вырастил». Всех растят для этого. Каждый, кто рождается, чтобы жить, обречен на смерть. Так возрадуемся тому, что нам будет дано, и возвратим его, когда от нас потребуют назад. Судьба каждого схватит в разное время, никого не обойдет. Пусть душа остается в готовности, И никогда не боится того, что неизбежно. И пусть всегда ожидает того, что скрыто от нас. Что мне сказать о полководцах и потомков полководцев? И о тех, кто прославился многочисленными консульствами или триумфами, умерших по вине неумолимого жребия. Целые царства с царями, народы и племена перенесли то, что им готовила судьба. Не только все люди, но и все материальные вещи обращены к последнему дню. Конец у всех разный. Одного жизнь покидает в середине его пути, другого оставляет у самого входа, третьего с трудом отпускает в глубокой старости, уже утомленного и желающего уйти. Каждый в свое время, но все мы направляемся в одно и то же место. Я не знаю, безрассуднее или не знать о законе смерти, Или же бесстыднее противиться ему? Возьми в руки знаменитые песни любого из двух авторов, которых ты многократно прославил силой своего таланта. Ты так перевел их, что хотя их структура немного изменилась по сравнению с авторской, но изящество сохранилось. Ты так переложил их с одного языка на другой, что, и это было весьма нелегко, все достоинства перешли в чужую речь. В этих сочинениях не окажется ни одной книги, которая не давала бы тебе многочисленных примеров, свидетельствующих о непостоянстве человеческой жизни и превратности случая, примеров слез, льющихся по тому или иному поводу. Перечти, с каким вдохновением ты гремел о замечательных деяниях. Стыдно тебе будет вдруг потерять присутствие Духа и спуститься с такой высоты своей же речи. «Не допускай, чтобы каждый, кто будет сверх меры восхищаться твоими произведениями, спрашивал бы, как могла такая слабая душа создать столь возвышенное и мощное».